Глава 10. Заманчивое предложение. 3 недели спустя. Алина. Надеюсь, вам всё понравится. Взволнованно произношу я, глядя на свою первую клиентку. Желаю девушке приятного аппетита и закрываю за ней дверь. Ух, выдыхаю я и растягиваю на губах улыбку. Неужели я это сделала? Продала свой первый набор десертов. Обалдеть. Пританцовывая, иду на кухню, достаю из холодильника продукты и снова начинаю творить. Тупи-ду-биру-биру-пуп-пуп, тупи-ду-би-ду-би-е-е-е. Скоро из гостиницы уйду и работать буду дома. Я прыскаю со смеху и достаю из шкафчика миксер. Нескладно, ну и ладно. Главное, настроение хорошее. Я без ума от своего нового занятия. Раскручиваю все тег группу ПП десерты от Алины Котовой, выкладываю туда всякие разные фоточки с моими вкусняшками и зазываю народ. Сегодня продала первый набор пирожных, с гордым видом восклицаю я. Ух, сейчас как попрёт, как попрёт. Футь-футь-фу, чтобы не сглазить. «На курсе я очень многому научилась. В течение трех недель я каждый день, приходя с работы, готовила пробные десерты и терпеливо доводила их до ума. Вот и сегодня у меня выходной в гостинице, но я с самого утра стою у плиты. Не могу остановиться. Хочется творить и творить. Жаль, что у Полины сошла с дистанции. Это же такое увлекательное занятие. Все девчонки с курса только и твердят о том, как здорово работать, не выходя из дома». Я до сих пор не могу понять, что у Поли стряслось. Гадаю, почему она так резко перестала посещать вебинары и пропала со всех фронтов. В WhatsApp-е она уже месяц не была. Я ей звонила, чтобы узнать, по какому номеру перевести часть денег за курс, но у неё выключен мобильник. Когда забила её номер в приложении банка, так мне вышло: нельзя перевести по этому номеру. Странно всё это. Поля пропихнула меня на этот курс, а сама пропала куда-то. Надеюсь, что у нее ничего не случилось плохого. Сквозь шум миксера слышу, как звонит телефон, и отвечаю Маше. «Алин, привет!» – весело щебечет коллега. «Ты сегодня идешь на корпоратив?» «Маш, ну какой мне корпоратив?» – смеюсь я, выходя с кухни. «Ты же знаешь, что мне нюту не с кем оставить». «Так начало ж в четыре!» – восклицает она. «Пару часиков гульнешь, а потом поедешь в садик». В трубке слышится недовольный вздох. «Ну, хоть немного развеешься, мать. Давай в честь дня рождения гостиницы, а?» – уговаривает она. «Александр Матвеевич такой крутой банкет собирается закатить, а ты опять все пропустишь. Там и шоу-программа будет классная, и, Маш, не получится!» – перебиваю я и про себя добавляю. «Какой смысл идти на два часа?» «Кутузова, кстати, с ребенком пойдет. И Ирка-бухгалтер тоже с сыном приедет». «Предлагаешь мне с Ньютой на корпоратив?» – смеюсь я. Маш, ей всего два года, там для нее будет слишком шумно, да и я толком не отдохну, сама понимаешь. Ну, как знаешь, хмыкает Маша. Ладно, если надумаешь, то приезжай. Скинув звонок, возвращаюсь в шумную кухню, выключаю миксер и продолжаю готовку. Машка с толку сбила, ворчу я. До ее звонка я вообще не думала об этом корпоративе, а теперь вся в сомнениях. Может и правда пойти? Ну, хоть на часок, я же вообще никуда не хожу. «Дом, работа, работа, дом. Каждый день одно и то же. Иногда так и хочется сходить куда-нибудь развеяться, но на это нет ни денег, ни времени. А тут такая хорошая возможность выпала. Платить ни за что не нужно, да еще и можно с детьми». Замешиваю тесто и нервно кусаю губу. «Блин, пошла по мере платья». Откладываю готовку и иду в комнату. Распахиваю дверцы шкафа, прикладываю к себе длинное темно-зеленое платье, которое мне когда-то давно купил Артем». Платье дорогущее, брендовое, а у меня еще ни разу не было возможности его выгулять. Я напяливаю его на себя, кручусь у зеркала, поправляю волосы. «Вай, как мне нравится!» «Ну, точно нужно идти!» Я доделываю партию пирожных, в половину третьего выхожу из дома, забираю Нюту из садика и везу ее домой, чтобы переодеть. «Поедешь с мамой на вечеринку?» Улыбаюсь, глядя в зеркало заднего вида. «Потанцуешь-то, мы с ребятками поиграешь!» Дя, да. сидя в автокреслике, кивает Нюта. На дедим тебе белое платьице, продолжаю я. Заплетем бантики. Дя, да. хлопает в ладоши дочь, затем стягивает с головы шапку и тычет пальцем в макушку. Антики опьём. Тут антики опьём. На макушке заплетем бантики, перевожу я. Дя, да. тут антики, тут. Как скажешь, сладкая, смеюсь я над этой модницей, спустя 2 часа. Проходи, малыш. Я открываю дверь в гостиницу и пропускаю Аню вперёд. Вот здесь мама работает. Смотри, как у нас тут красиво. Ой, кто у нас тут пришёл? Улыбается администратор Галя и, присев на корточки, берёт Ньуту за руки. Что это за маленькое чудо к нам заглянуло? Пришла с мамой на вечеринку? Ньута скромно кивает. Там ещё детишки пришли. Пойдёшь с ними играть? Идём. Да. «Тогда давай раздевайся скорее и беги в ресторанчик!» Галя щелкает ее по носу, встает на ноги и обводит меня восторженным взглядом. «Тебя совсем не узнать! Красотка! А пахнешь как! Ммм!» «Алинка?» – слышится за спиной, и в следующую секунду ко мне подбегает Маша. «Как я рада, что вы приехали!» Она обнимает меня, отвешивает кучу комплиментов, помогает раздеть нюту, и мы проходим в зал. Я с порога ловлю на себе удивленные взгляды коллег, которые привыкли видеть меня то в униформе, то в джинсах и кроссовках. Идя по залу, чувствую на себе пристальный взгляд Саши. «Начальник-то в шоке от твоего образа!» – шепчет мне Маша. «Смотрит на тебя, не моргая». Мы располагаемся за столом, где сидят мои коллеги вместе с детьми. «Нютик, виноград будешь?» – спрашиваю у дочери, и в этот момент на мое плечо ложится теплая ладонь. «Привет, Алин!» – звучит над ухом голос Саши. Он переводит взгляд на Нюту и подмигивает ей. «Так вот, к кому мама постоянно спешит после работы?» Он с улыбкой разглядывает ее личико и наклоняется к моему уху. «Красивая у тебя дочь! Вся в тебя!» «Босс точно втюрился!» Как только он отходит от стола, шепчет Маша. «Столько знаков внимания тебе уделяет!» Саша действительно относится ко мне не так, как к остальным сотрудникам. Он позволил мне работать до половины шестого, дал дополнительный выходной на неделе, что стало для меня удивлением. Я думала, что он все еще ненавидит меня за прошлое, но я ошиблась. Он не держит на меня зла. Я убедилась в этом, когда пришла к нему на разговор по поводу графика. «Саш, я все же хочу объяснить тебе, что произошло много лет назад». Начала тогда я, но он даже слушать не стал. «Алин, проехали. Столько лет прошло, а ты до сих пор паришься по этому поводу. Лучше скажи, как тебе работает с горничной. Если что-то не устраивает, подыщем тебе другую должность». Я не в восторге от работы горничной, но пока что не стала просить у него другую должность. Решительно настроилась уходить из гостиницы и работать дома. Об этих планах я еще никому не рассказывала. Решила пока не делать громких заявлений об уходе, ведь еще неизвестно, как там пойдет с десертами. Поживем – увидим. По крайней мере, сейчас я спокойна за наше снютое будущее. Если стану хорошо зарабатывать на десертах, то уйду из гостиницы. А если нет, то никогда не поздно попросить у Саши другую должность. Он ну, раз уж сам предложил. Коллеги, наверное, меня проклянут, если Саша меня ещё и повысит. И так косятся на меня из-за того, что ухожу раньше всех. На прошлой неделе у меня не заводилась машина. Саша вызвался мне помочь, и началось. Котова А ты что с Босом что ли мутишь? Алинка, сознавайся, как тебе удалось его охмурить? Приставали ко мне девчонки. Чего это он так на тебя пялится постоянно, а? Красивый, высокий, со спортивной фигурой, вздыхала администратор Галя. Не упусти его, Алинка. А Эдуарда в змеюка выдала. Котов в своём репертуаре. Еле ж бы богатого мужика подцепить. Она посмеялась и добавила: "Наиграется с тобой как тот адвокат а потом бросит. Развели балаган, как будто я сама к Саше на шее вешаюсь, честное слово. Кстати, где он? Смотрю на его пустой стул. За 2 часа только пару раз появился в зале. Твоя-то глянь, как выплясывает. Смеясь, кричит мне на ухо Маша и продолжает наблюдать за Нютой, танцующей у нашего стола под громкую музыку. Маш, спасибо, что ты вытащила нас из дома. Я ни капли не жалею, что приехала, кричу ей на ухо. Присмотришь за ней, ладно? Я в туалет отойду. Ага, не вопрос. Встаю из-за стола, пританцовываю иду по залу, выхожу в холл и чуть ли не лоб в лоб сталкиваюсь с Сашей. О, аккуратнее, смеётся он и кладёт руку на мою талию. Как настроение? Веселишься? Я веселюсь, говорю ему на ухо. А тебя что-то совсем не видно в зале. Это вечеринка для сотрудников, а у меня работа, отвечает он и о чём-то задумавшись медленно проводит рукой по чёрной щетине. Кстати, насчёт работы. Саша выпрямляет широкие плечи, обтянутые белой рубашкой, и шокирует меня вопросом. Поедешь завтра со мной в Питер? В Питер? Зачем? Мне нужно смотаться туда по работе. Там дел всего на пару часов, а потом можно будет погулять по городу. Хм, дочку тоже возьмём, разумеется. Она наклоняется ко мне и заговорщицки произносит: "Не переживай, прогул на работе тебе точно не поставят". "Я подумала, а почему бы не съездить? У меня есть отличная возможность побывать в Питере и онутку выгуляю. Хм, да и Саша я тоже не прочь провести время". "Я согласна", отвечаю я, даже не догадываясь о том, что эта поездка разделит мою жизнь на до и после.